Глава 108. Враг нашего врага. Рассказ Джанель. Джанель рванулась к Ксалторат, зная, что за ее спиной находятся два волшебника, причем одному из них она совершенно не могла доверять. Примечание. Предположим, что она имеет в виду Синеру. Но Ксалторат, казалось, намеревалась уничтожить Релосавара, так что, по крайней мере, сейчас мотивы действия Синеры будут ясны. Пересечь поле боя оказалось весьма во многих отношениях, и основная проблема была в памяти. Она помнила все, но знания не равнялись умению. Заклинания требовали мнемонической памяти, мышечной памяти, отработанной до автоматизма, а этого не было. Джанель начинала произносить заклинание а потом вспомнила, что не знает, что делать. Синдрол знала, а Джанель нет. Во многих отношениях ей было бы лучше оставить свое смертное тело и бродить как демон, но по нескольким причинам это было неприемлемо не в последнюю очередь потому что любые демоны на поле боя были вполне подходящими мишенями для всех так что джанель в основном рубила врагов мечом хотя меч конечно был не ее до этого он принадлежал королю киланису по крайней мере у меча был хороший баланс но дджанель предпочла бы что нибудь вдвое больше там впереди указалась энера мрела свар и таена исчезли через мгновение раздался огромный взрыв Сражающиеся не исчезли, они просто вернулись к человеческим размерам. Цели размером с дракона поразить ужасно легко. «Вижу!» — Джанель увернулась от гигантского демона со щупальцами, пытавшегося схватить ее, но одна из извивающихся конечностей существа обернулась вокруг ее руки с мечом, и шипы погрузились в ее плоть. Она отдернулась, чтобы поджечь щупальца, но в этот момент тонкий изогнутый меч пронзил голову демона столь быстро, что монстр, развалившись на куски, не успел издать ни звука. Она обернулась, ожидая, что надо будет отблагодарить Толею или Лексиван. Но это был теневой демон Ксалтората, закутанный во тьму, как в плотный черный плащ. Существо остановилось всего на мгновение, отчего показалось, что он смотрит прямо на нее. Демон кивнул ей. Всего раз, а затем исчез, проявившись вдали, убив другого демона из тени, а затем исчез снова. «Он убивает демонов», — подумала она. «Он нападает только на демонов». Джанель едва не рассмеялась. Это совершенно уместно. Ксалторат создала ей кого-то вроде брата. И вот он здесь набрасывается на других демонов, как всегда делала она. Джанель ничего не знала об этом демоне. кем он был в человеческом облике, стал ли он безумным, как большинство демонов, или каким-то образом избежал проклятия, но в эту долю секунды она почувствовала, что грудь переполняет чувство родства. В следующий миг она отбросила все мысли о незнакомце и вновь ввязалась в битву. Большая часть войск Таэны покинула этот район, а те, кто этого не сделал, были мертвы. Релосвар вновь превратился в человека, сражаясь одновременно с Таэной и Ксалторат. Энергия, струящаяся вокруг них, казалось одновременно удивительной и ужасающей. Чуть поодаль незнакомец пришедший через портал вместе с Релосом Варом, Кирином и Турвишаром, сражался пусть и в самостоятельной, но все же связанной с остальными битве, сдерживая колоссальный рой демонов, который, казалось, рвался лишь к нему. Джанель сразу же все поняла. Релос Вар проигрывает. Если они не вмешаются, Ксалторат и Таэна избавят мир от Вара всего за несколько коротких секунд. что было бы, конечно, хорошо, если б победы Таены или Ксалторат могли привести хоть к чему-то хорошему. — Не могу поверить, что делаю это. Джанель увидела, как Релосвар упал на колени под ударами Ксалторат. — Мы должны что-то сделать! Синера уже начала колдовать, но Джанель легко могла понять, почему даже волшебник такого уровня мастерства, как Синера, может страшиться того, что ей придется ввязаться в эту битву. Джанель презрительно глянула на женщину. — Нет, — ответила она. «Мы не должны ничего делать». Вздохнув, она повернулась обратно. «Но придется». Джанель обдумала все варианты, но ни один из них не был хорош. Дело было не в том, какой из них был самым опасным. Они все были опасны. А в том, в каком из этих трех вариантов Джанель могла выжить. Таэна могла убить одним взглядом. Это была проблема. Так что она растопила землю под ногами Ксалторат, чтобы привлечь ее внимание. «Эй, Ксалторат!» — крикнула она. «Примешь нас в свою игру!» В этот момент Таян остановилась и уставилась вдаль, и ее ртутные глаза расширились. Богиня смерти исчезла. «Что только что произошло?» Синер огляделась по сторонам. Торвишар тоже смотрел окрестности. «Мы ведь можем надеяться, что это хорошо!» В его голосе звучала неуверенность. Тем временем Ксалторат подняла голову и улыбнулась. «О, да!» На этой вечеринке всегда есть место для новых танцоров. И она двинулась в направлении Джанель.